Его втащили в повозку и прикрыли полосатой накидкой. Детский карабин действительно развалился от выстрела, а снайпер был без сознания и похож больше на мёртвого, чем на живого. Ему ещё предстояло учиться без посторонней помощи вставать и ходить. Ну, всё, скушила. Теперь давай погуляем. Оля Борисовна взяла на руки дочь Женечку и стала прохаживаться от окна до двери и назад. Благо кухни в коммунальной квартире позволяло не то, что с ребенком гулять, в дискотеку по полной программе гонять, с использованием в качестве страды доисторической древинной плиты, расположенной посередине. А папа наш пускай занимается, ему к лекции готовиться надо, пусть он книжечку почитает. Мы вот вырастем и тоже будем книжки читать. Котище пантрик вдвоём с подругой что-то вынюхивали под плитой. Наружу торчали лишь кончики двух хвостов: один вульгарно рыжий, другой пышный белоснежный. Снегёрёв сидел на краешке тёти Фирины стола. и наблюдал, как размешивает суп новая квартирная соседка. Эта соседка сменила на боевом посту Таню Дергункову, убравшуюся с Богом по обмену. Злые языки утверждали, будто Дергунковые не в моготу стало выдерживать кои чье общество. Врали, конечно. Новая соседка была съехавшей по всем статьям не читая. И фамилия у нее, в отличие от Танины, была красивая. и знамениты, хотя начиналось на ту же самую букву Досталь. По имени Генриетта. Отчество, как бы не полагалось вообще, просто Генриетта. Представилась она кокетливо всхахатывая и выделяя голосом э. Про себя Снегирёв был уверен, что её фамилия происходила от слова доставать. Женщина без возраста ходила в бордовом халате, расшитом китайскими бархатными драконами, мазала с кремами от морщин, выщипывала брови и красила волосы хной, оставляя в углу луба розетку седых волос. Наверное, в течении ближайших 20 лет ей неизменно будет около 60. У неё имелась собачка, жуткий избалованный той-пудель. Ещё муж полностью терявшись на фоне супруги, видимо, он ничего ей не дал, кроме звучной фамилии. Тетя Ефира на кастрюля бормотала, собираясь кипеть. А мы немножечко поспим, тихо приговаривала Оля Борисова. Мы ведь сегодня днем не поспали, только вот что ночью мы будем делать, не очень понятно. Женечка смотрела ясные детские сны. уткнувшись кудрявой головёнкой маме в плечо, снегирёв косился на Олью Борисову и думал совсем о другой женщине, которая тоже когда-то ходила туда и сюда по комнате, боюка и спящую девочку, его дочь, Стаську. А у него было хоть не то самое святое право мужчины быть своим ребёнку отцом, если припомнить, где он был. И чем занимался, когда Стаська была нынешний малышки-ровесницей? Тропривышие шаги в коридоре вернули его в сегодняшний день. Тётя Фея влетела на кухню с таким видом, словно собиралась предотвратить злодеяние или, как минимум, спасти убегающее молоко. Тётя Фея, вы прямо таймер ходящий, шепотом, чтобы не разбудить женщину, сказал Алексей и кивнул на кастрюлю. Можете убедиться, кипит. Ельфиса Мыыловна с большим облегчением посмотрела на пар, вырывавшийся из-под крышки. Снегирёв слесарь со столика выключил газ и приготовил суконки. Доверить тёте Ефире транспортировку 10 л крутого кипятка было черевато. Он взял кастрюлю и без лишних слов понёс её в коридор. Тётя Ефира чуть отстала от него, умилившись разоспавшейся женечкой. И steht маленькая, как славно посапывает.